Через минуту, любезно воркуя, он ввел маленькую в черном макинтоши Цицилию Ц. «Я вас оставлю вдвоем», — добавил он добродушно, — «хотя это против наших правил, но бывают положения, исключения. Мать и сын, преклоняюсь». Вышел, пятясь как придворный в блестящем черном своем макинтоше и в такой же непромокаемой шляпе с опущенными полями, придававших ей что-то штормово-рыбачье. Цицилия-Ц осталась стоять посреди камеры, ясным взором глядя на сына. Расстегнулась, шумно втянула сопельку и сказала скорым, дробным своим говорком — Грозница, грязище, думала, никогда не долезу. Навстречу по дороге потоки, потопы. — Садитесь, — сказал Цинцинат. — Не стойте так. Что — Что-что, а у вас тут тихо, — продолжала она, все потягивая носом и крепко, как теркой, проводя пальцем под ним, так что его розовый кончик морщился и вилял. Одно, можно сказать, тихо и довольно чисто. У нас, между прочим, в приюте нету отдельных палат такого размера. Ах, постель, миленький мой, в каком у вас виде постель? Она плюхнула свой профессиональный саквояжек, проворно стянула черные нитяные перчатки с маленьких подвижных рук и, низко наклонившись над койкой, принялась стелить, стелясь как бы сама, постель наново. Черная спина с тюленьем глянцем, поясок, заштопанные чулки. «Вот так-то лучше», — сказала она, разогнувшись, и затем на мгновение подбоченись покосилась на загроможденный книгами стол.